то он был дважды на службе американских оккупантов и как ставленник Ванденгейма и как отданный в услужение американцам член шайки Шумахера Виннер не был мелкой сошкой в числе агентов современной социал-демократии он значился в первых рядах выше его по социал-демократической иерархии стояли только главные бонзы вроде самого Курта Шумахера и других Виннер был в области техники и прикладных наук тем же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 и не только способный дать, но желающий дать и дающий. Шверера не особенно интересовало мнение Винера, так как он знал, этот социал-демократический капиталист только делает вид, будто поднялся до высот, обеспечивающих ему независимость. Шверер отлично понимал, что теперь Винер находится в такой же зависимости от американских генералов и капиталистов, в какой когда-то находился от генералов немецких,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 И тут он едва не пропустил заметку под заголовком "Утопленник в канализации". Сегодня на рассвете в канализационном тоннеле был обнаружен труп человека, утонувшего в нечистотах. Медицинской экспертизы установлено, что перед смертью утопленник находился в состоянии сильного опьянения. При нем найдена визитная карточка на имя журналиста Уинфреда Роу. Блэкбранд с отвращением отбросил газету.